Глава тридцатая. Разумеется, я не сбежала с занятия. И еще чего? Подвергать мою мечту опасности из-за небольших неприятностей? Тогда что я за магент? Эти мысли пришли ко мне именно после слов Шандатила. Не знаю, что именно из произнесенного эльфом на меня так повлияло, но я почувствовала себя на поле битвы и не последним воином, а как минимум во главе войска. Появилась уверенность в собственных силах и желание нестись вперед во весь опор этой сумасшедшей жизни. Я не позволю себе стать болотом. Начало урока у Дроу я встретила с высоко поднятой головой и рукой в кармане. Уверенность уверенностью, но и о безопасности не стоит забывать. Тем более, что шантатель занятий, разумеется, пропустил по личной просьбе ректора, Алмейус прямчался на тренировочное поле с такой быстротой, что мантия развевалась. Оказалось, что ректора задержали в столице личные дела, и новости, ожидавшие его по возвращении в академию, привели магента в состояние безысходной ярости. Алмейус был крайне недоволен, что его учреждение превратили в площадку для полевых испытаний, а как еще назвать место, где вот-вот сойдутся темные и светлые эльфы? После битвы на всей территории останется ровная поверхность, драконы будут счастливы, а вот люди не очень. Поэтому ректору пришлось проявить чудеса дипломатии, отделяя черное от белого и разделяя эльфов светлого и тёмного как можно дальше друг от друга. При этом надо было успокоить мрачных видентов с магического факультета и уговорить взбешенного Нилая не подавать заявление об уходе. Начнём, пожалуй. отвлекая меня от размышлений, подал голоса Дроу. «Мое имя — Далгранас. Только так, и если не уверены, что произнесете его правильно, то лучше обращайтесь по званию — Корелл». «А что это значит?» — поинтересовалась Джессика и, ойкнув, тут же спряталась за соседа. «Первый воин короля». Ответила я за учителя и едва язык себе не прикусила, поймав полный преувеличенного восхищения взгляд Дроу. Верно, Кэтрин. Как всегда, растянул он мое имя. Я подавила вспышку раздражения. Неужели он пытается посеять во мне сомнения в искренности чувств Шандатиля и, воспользовавшись растерянностью, смущением и подозрениями, очаровать меня? Яйцо в ладони завибрировало, будто отозвалось на мои мысли. Им мне вдруг стало весело. Дело не во мне. Просто нашла коса на камень. Дракон напоролся на скалу. Оборотень встретил свору охотничих собак. Неужели все так просто? Темные ощущали себя победителями и послали короля к нашему королю, а все переехавшие в столицу эльфы попрятались от Долграназа. Все, кроме моего парня. Выполняя обещанное, он посмел посетить прием, на котором был его враг. и даже не обращая внимания на Дроу, представился Королю. Разумеется, после такого негласного вызова у Королла вскипело нутро, появилось желание приструнить взорвавшегося светлого, прогнуть его, указать место, и при этом не провалить миссию, и изо всех темных сил демонстрировать миролюбие. Теперь, когда я догадалась, что происходит, стало так легко, что я едва не рассмеялась. «Тебя это веселит, Кэтрин?» Тогда сделай это сама. Услышав вкрадчивый голос Дроу, я вздрогнула и подняла голову. Ух, кажется, задумавшись, я что-то пропустила. Напротив Корила, подняв руки так, словно собирался выпустить Эгру, стоял Райли. Оба смотрели на меня с интересом, а я беспомощно оглядывалась, надеясь, что кто-то из наших даст маленькую подсказку. Экран Китти. Одними губами шепнула Оливия. Подруга стояла в компании парней со своего факультета и еще двух девушек, видимо, будущих боевиков с младших курсов. Все они улыбались так снисходительно, будто меня попросили щелкнуть пальцами. И, возможно, для видентов оно и было так просто, но вот моя игра упрямо не желает складываться в защитный экран. А то, что выходит, дроу разобьет одним дыханием. Поэтому я воспротивилась». Это нечестно. У Райли темная магия королевской крови. И хотя Ведент не учится на боевом факультете, его бы приняли с удовольствием. Я же будущий управленец, моя эгра способна выдержать лишь одно нападение, да и то не очень сильное». «Ты со всеми учителями споришь? Или я твой любимчик?» Выгнал Дроу белую бровь. Раздались смешки, и громче всех заливалась Аннет. «Вот ее бы сюда, может, ума прибавится». Сколько можно ревновать с того, кто не будет ни со мной, ни с ней? Не думаю, что родители обрадуются подобному будущему дочери. Да и сама девушка не пойдет на такое унижение. Как бы ни вела себя видентка под влиянием злости сейчас, она все же не дура. Я ей сочувствовала и не знала, как намекнуть, что срали ей не быть, ведь она все воспримет предвзято». «Со всеми спорю», — отрезала я и улыбнулась. «Полемика входит в курс обучения будущих магентов, не знали?» «С удовольствием. Готов обсудить это с вами», — хмыкнул Коррелл и подался вперед. «После уроков. Простите, учитель, — едва не рассмеялась я. Подобное общение вне правил этики. Учитель и ученица не могут встречаться вне учебной программы». «Ха! Судя по задачной физиономии, этот раунд за мной. А я, не желая останавливаться на достигнутом успехе, повернулась к Райле». Думаю, мы уже выяснили, что экран не моя сильная сторона, поэтому... Защищайся, Кэт-рин. Сухо перебил меня Дроу. Что? Растерялась я. А белобрысый кивнул Райли и тут, шепнув «прости», выпустил Эгру. Я едва успела выставить призрачный щит, который вот-вот уже готов был лопнуть. Застонал от усиливающейся боли, а Дроу громко произнес. Как вы видите, экран видентки... Кэтрин хлипкий и не выдержит больше десяти вдохов. Этого мало, чтобы магент получил помощь от боевика. На поле битвы она умрет. Если он выдержал паузу и обернулся, будоража меня странным взглядом. Если не выдержала Ливия. Что, учитель, как магент может себя защитить? Примерно так. Дроу шагнул ближе и, положив в ладони поверх моих, повернул руки под определенным углом. Удивительно, но эгро неожиданно полыхнуло, и экран не только стал четким и плотным, но и отбросил нападение Райли. Виденты ахнули как один. Райли недовольно нахохлился. Нечестно, вы влили свою эгро. Нет, возразил Долгранас. Это маленькая хитрость усиления защитного экрана. Я лишь показал Кэтрин, как это сделать. Хотите знать? Да, на перебой загалдели веденты. Я же пыталась осознать, что произошло. Внутренне как бы осознала, но до головы еще не дошло. В растрепанных чувствах сунула руку в карман и обомлела, ощутив кончиками пальцев трещину на гладкой поверхности скорлупы.